Приходится много и тяжело работать, но его сыновья и их жёны могут прожить этой землёй. В моей стране, сказал Уолтер, вся земля принадлежит дворянству. Много земли занято лесами, и простым людям закон запрещает ловить там дичь. Вилланы могут выделить немного земли, но они обязаны отдавать большую часть урожая своим лордам и священникам. Они не принадлежат себе. Китай с самого начала был великой страной, сказал Чан Гу. За долгие столетия мы многому научились. И самое главное, что земля принадлежит всем, а не избранным. Одни богатеют, а другие остаются бедными. Но землю следует использовать так, чтобы каждый мог кормиться ею. Юный путешественник, если бы у нас было так же, как у вас, народ голодал бы над этим стоило задуматься, но это были неприятные мысли. То, что он сейчас услышал, никак не согласовывалось с тем, на чём он был воспитан. Он повторял себе, что владение землёй является привилегией правящего класса. Так было всегда, и, наверное, это правильно, потому что закреплено законом и санкционировано святой церковью. Его место в жизни зависит от умения приобрести землю тоrtо в этом случае у него будет честное имя но это было в порядке вещей он был рождён от дворянина и это было его правом если бы на моей родине у всех была земля за вил олтер не стало бы никакого порядка простые люди перестали бы подчиняться своим господам как же тогда собрать вооружённые силы для войны и как поддерживать законность возможно сказал посланник будет меньше войн если для них трудно набрать солдат. У вас справедливые законы и правосудие одно для всех. В вашей стране нет голодающих. В Англии много бедняков, признался Уолтер. Времена изобилия чередуются с плохими урожаями. Так было всегда. Если урожай плохой, ваши лорды тоже голодают? У них всегда достаточно пищи. Уолтер помолчал, пытаясь найти подходящие слова, чтобы его собеседник понял, что так и должно быть, и не надо ничего менять. Земля принадлежит лордам. Почему они должны голодать? Уолтер стал одолевать странные мысли. Если всегда было именно так, то это не значит, что такой порядок вещей правильный. Почему бы всем людям не иметь по клочку земли, несмотря на неравенство происхождения и положение в обществе? Почему небольшая горстка людей «Роскошествуют в замках, а остальные ютятся в грязных хибарах или в худых домишках в перенаселенных городах. Если я стану считать справедливым то, как у вас распределяется земля», – наконец произнес молодой человек, – «тогда мне придется отвергнуть все, во что я верил, кроме веры в единого Бога. Это будет означать, что наш образ жизни неправильный, что рыцарство – это ложное понятие, а благородство – это не правильное всего лишь притворство. Чанг вы улыбнулся. «Не стоит все так близко принимать к сердцу. Мы не слишком отличаемся от вас. В Китае тоже не все равны. У нас есть свое дворянство и свои виланы, а некоторые законы такие же несправедливые, как и в вашей стране». Но разрушительная мысль уже пустила Роски в мозгу Уолтера. Он постоянно думал об этом, скачав след за надменными герольдами его. Кинсай. Глава 10. Кинсай.